Глава девятая. Рен молчал. Его ноздри широко раздувались, а грудь вздымалась от глубокого дыхания. Я замерла в ожидании приговора, а то и сразу же казни. «Что произошло?» — наконец прорычал он. «Почему не слазь, сломя голову? Жить надоело!» Он обвел взглядом мои растрепавшиеся волосы, исцарапанные ветвями руки и испорченную одежду. Прошелся по грязному подолу и штанам, пока не остановился у самой земли. Следом за ним я опустила глаза и заметила на себе мягкие туфли, не предназначенные для уличных прогулок, а потому размокшие в грязи и разваливающиеся прямо на ногах. «Я... я не подумала», — пролепетала я. «Вижу, что не подумала, потому и спрашиваю, от чего бежала?» «От себя». Честно ответила я. Подробнее. Снова подкатил комок к горлу, а тело затрясло от беззвучных рыданий. Слова пришлось выталкивать из себя с перерывами. Я так старалась, хотела, чтобы прием вышел, вышел на уровне. Громкие всхлипы то и дело прерывали меня, чтобы не не уронить достоинство семьи Рихота. «Да, знаю, ты здорово постаралась», — подтвердил Рен, оглаживая мои плечи, шею и время от времени прохаживаясь по макушке головы. «Я думала, что спасаю, Риха! Думала, будет больше связей и, и репутации!» <связь> Ласковые прикосновения меня вовсе выбили из клеи. Захотелось вжаться в мужчину и позабыть обо всем. «Ты молодец!» Услышала я сквозь собственный рев, и сильные руки меня все-таки прижали к мощной груди. Я вдавилась щекой в кожаный жилет и продолжила объяснять. Мне было важно, чтобы Рен поверил, насколько я сожалею о произошедшем. Торопилась поскорее ему все рассказать, пока меня не накрыла надвигающаяся истерика. Я виновата, так виновата перед тобой из-за меня Теперь все считают, думают, что только у меня магия, а ты, ты, ты...» Рен теснее прижал меня к себе. Я практически кричала, а низкий голос нашептывал, что я справилась, и нет причин расстраиваться. «Ты не понимаешь, это из-за меня! Сплетни из-за меня! Тебя обвиняют из-за меня!» «Глупышка, ты тут ни при чем!» «Бастардом я был еще до твоего появления». До Рена явно не доходил масштаб развернувшейся катастрофы. Он старался утешить меня, не вникая в грозящую ему перспективу. «Но никто, никто не знал, не догадывался, не говорил, а сейчас! И все из-за того, что я применяла магию!» «Твоей вины нет, запомни это!» Доброта Рэна просто убивала. Уткнувшись ему в сонное сплетение, я все-таки разрыдалась, не сдерживаясь, в голос, сотрясаясь всем телом. И проревело долго. Солнце зависло в зените, когда, наконец, слезы просохли, а всхлипы утихли. Я ощутила опустошенность и слабость. Злость на сплетников, жгучее чувство вины, досада на сложившуюся ситуацию, боль за Ренна, все растаяло. Осталась лишь тяжесть на сердце. «Успокоилась?» — тихо спросил Рен. «Да. Извини, что так расклеилась». «И что же тебя настолько расстроило, что ты выскочила из замка, сломя голову и не глядя на дорогу?» «Сплетни». «Сплетни?» «Да. Уже второй день знакомые Рихта Орланы приезжают к нам, чтобы рассказать о сплетнях, гуляющих повсюду». Я опасливо приподняла голову и посмотрела на Ренна. Он держал меня в кольце рук и, кажется, не собирался отпускать. «Глупо расстраиваться из-за слухов!» — рыкнул он. «Для приема я использовала свою магию, и все решили, что ты бессилен, а значит, незаконно рожденный», — призналась я. «Теперь все будут полоскать твое имя, и никто не захочет иметь дело с опозоренным рихотом Миртов». Это хуже, но переживем! Без тени сомнения заверил Рен. Просто придется покупать те или иные вещи через третьи руки по завышенной цене. И названные вечера нас перестанут приглашать, что-то уже не смертельно. Больше всех проиграет в этой ситуации Элфин, ему как-никак пора выбирать супругу. Я стал для всех врагом номер один. Вздохнула я, выкладывая последний аргумент, почему так сильно расстроилась. Даже для самой себя. «Вот это ты зря». «Не зря. Я так тебе навредила». «Я тебя уже просил, чтобы думала о себе в первую очередь. Ничем ты мне не навредила. Даже не вспоминай про чужие злые слова. Ты умница. Сделала не просто, что смогла, а гораздо больше». «Если бы прием оказался хоть на чуть хуже, нашелся бы тот, кто разнес бы слух про обедневший рихот, Рихт которого не имеет магии. И снова ты бы винила себя?» «Да». «Вот видишь, а ты тут ни при чем. Война идет против меня. Постарайся не пострадать в ней, пожалуйста». «Ну как я могу? Мне остаться в стороне, пока на тебя нападают со всех сторон?» «Именно». «Прикинься жертвой ситуации. Впрочем, так оно и есть. Тебя выдали замуж силком, заставили быть моей супругой, ты ни о каких тайных миртов не знала, просто жила и старалась быть полезной». «Бросить тебя на растерзание стервятником?» — фыркнула я. «Во мне снова просыпался боевой дух. Да ни за что!» «И все же я прошу!» — с нажимом повторил Рен. а, заметив, как я отрицательно качнула головой, склонился надо мной и уставился в глаза. Я чувствовала себя кроликом перед удавом. «Тогда я приказываю». От его безапелляционного тона по моим рукам побежали предательские мурашки. с сумасшедшим зябликом забилось о грудную клетку. «Хотела бы я посмотреть на того, кто смог бы противостоять Рену». Тело невольно отшатнулось от мужчины. Ран легко выпустил меня из объятий, и я поняла, что потеряла убежище. Шагнула обратно к нему, но он лишь вдвое увеличил между нами расстояние. «Ты меня поняла?» — прогремел он. «Решил воспользоваться своим преимуществом и запугать меня. Не выйдет». «А если нет?» — с вызовом спросила я. «Запру в башне». «Как и подобает настоящему деспуту, коим меня считают!» «Нет, так дело не пойдет. Из башни мне ничего для него не сделать. Пойти на попятную? А поверят?» «Не надо в башню!» — буркнула я. «Тогда договорились?» — с подозрительным прищуром уточнил Рен. «А что мне за это будет?» — решила я поторговаться. Вот тут у Рэна изменилось выражение лица, вытянувшись от удивления. «И что же ты хочешь?» Я сделала вид, будто задумалась. «Денег, драгоценности, нарядов?» предположил Рэн, и, судя по его виду, он был готов мне дать, что я не пожелаю. «Все ради моей безопасности и спокойствия?» «Я не встану на твою защиту. Взамен ты пообещаешь, что тоже будешь думать только о себе». Не обо мне, рихоте или семье, а о своей выгоде и безопасности. Ирен расхохотался до да слез, неистовым гоготом сотрясаясь ближайших деревьев сушняк. С чего веселье? Поинтересовалась я, когда он немного успокоился и оглушительный ржач сошел на более тихий смех. Ты просишь у Рихтона забыть про своих людей? У главы семейства наплевать на родственников? «У мужа снять с себя ответственность за жену?» «И?» «По-прежнему не понимала я, по какому поводу столько смеха?» «Это невозможно». «Но...» «Скажу по-другому», — прервал меня Рен. «Обойдешься». «Я?» «Если нечем заняться, то помоги Элфину с подзарядкой. Хоть польза будет». «Слушай». «А решишь своевольничать, просто окажешься в башне». Разговор окончен. Он развернул меня лицом к протоптанной мною же тропке и легонько подтолкнул. Ну, как легонько? Я полетела ласточкой к замку. Когда ноги перестали нестись по инерции вперед, я остановилась и обернулась, но Рена уже не было. Вот же на языке крутилось нехорошее слово, но я его сдержала. конце концов, супруг привел меня в чувство и вытянул из болота самоистязание. Спасибо и на этом, ведь я еще долго могла заниматься самобичеванием». Он прав. Тот, кто намерен навредить Ренну, в любом случае нашел бы к чему прицепиться. Главное сейчас, как и говорила Рихта Орлана, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Нужно быть сильной». Эх, что за спектакль я устроила для обитателей замка, и это при первой трудности. Стыдно-то как. Проблема свалилась на плечи Рена, а он держится, будто из мрамора высечен. Я достала из-за пояса кружевной платок и тщательно вытерла лицо. Поправила растрепавшиеся волосы и одежду. И с тоской посмотрела на туфельки. Их уже было не спасти. Больше никаких истерик. только холодная голова и трезвый расчет, слезами Рену не поможешь. Нужно становиться хитрой и дальновидной. Для начала, как и велел муж, предложу свою помощь Элфину. Рихот богатеет и преуспевает, когда мощный маг вливает в него силы. По уровню силы с иномерянками мало кто может сравниться. Благодаря моей почти безграничной магии наш Рихот станет самым-самым, Тогда посмотрим, кто кого будет выбирать в деловые партнеры. Подумаешь, слухи, изобилие нашего рихота станет решающим фактором в вопросе дружбы». Я выпрямила спину и задрала повыше нос. В замок входила степенно, как ни в чем не бывало. Гости все еще сидели в гостиной, и я поднялась к себе, никем не замеченной. На вопросы Таня ответила односложно, что хотела подумать, поэтому прогулялась в одиночестве. К обеду я обрела душевное равновесие, которого мне до того не хватало, и спустилась в столовую с легкой, беспечной улыбкой на губах. К моему удивлению, вся семья, кроме Рена, собралась за столом, непривычно для обеда. «Я слышала, утром у нас были гости!» Начала я с Медары разговор, и если бы не взгляд, непроизвольно метнувшийся в мою сторону буквально на долю секунды, Я могла бы решить, что девушка любопытничает без задней мысли. К сожалению, я пропустила их приход. Слишком разоспалась сегодня. Были, — коротко ответила Рихта Орлана, поджимая губы. Похоже, беседа на эту тему не устраивала не только меня. Но на обед не остались. Ох, какая жалость! Сделала вид Ясмедара, будто не заметила отсутствие интереса к начатому ей разговору. «А кто приходил? О чем беседовали?» «Лия, не хочешь со мной прогуляться до соседнего поселка?» Неожиданно предложил Элфин, игнорируя девушку и ее попытки пообщаться на тему утреннего визита гостей. «Я покажу тебе наши поля. Прекрасный вид. Познакомишься с землями, которые принадлежат Миртам». Не знаю, какую преследовал цель Элфин увести беседу от неприятной всем темы, или устроить мне экскурсию, но я с удовольствием ухватилась за его предложение. Озвучивать прямо за столом о своей готовности заряжать заклятие было бы неосмотрительно, поэтому совместная прогулка с деверем была бы очень кстати. — С удовольствием! — вежливо отозвалась я. На самом деле я не горела желанием гулять с Элфином, но начать приносить реальную пользу Риха-то очень даже хотела. — Я с вами! — Почти выкрикнула Исмидара, будто боялась, что мы с Элфином в любой момент исчезнем. «Не думаю, что тебе будет интересно!» — попытался откреститься от нее деверь. «Ты каждую травинку знаешь в нашей округе!» «А значит, помогу тебе знакомить Лию с местными достопримечательностями!» воодушевленно перебила его девушка. «Будет веселее!» Поддержала я подругу, хотя в последнее время не испытывала радости от ее компании. Элфин состряпал кислую мину, но ничего не ответил. «Отлично! Повеселитесь, молодежь, как следует!» Подвела оптимистичную черту под нашим разговором Рихтарлана. «Как я уже знала, все прогулки совершались либо верхом на лошадях, либо в Бахране. Выбора передо мной не стояло». Сапожки, штаны, платье, длиннополый жилет и глупая шляпка, нахально съезжающая мне на нос. Я стояла в холле, поджидая Есмидару, и привычно злилась на местную моду. Денек обещал быть жарким, а мне пришлось нарядиться, изображая капусту. «Лия, ты разве не верхом?» – удивилась Ясмидара, спустившись в холл и осмотрев меня с головы до ног. «Я не умею!» – пришлось признаться мне – С завистью поглядывая на более легкую и комфортную одежду подруги. Жаль, на самом деле в ее голосе не прозвучало ни капли сочувствия, а уж лицо и вовсе выражало нескрываемую радость. «Я надеялась на приятную прогулку верхом в твоем обществе». «Не страшно», — искренне улыбнулась я. «Все-таки есть и хорошая сторона отсутствующих у меня навыков верховой езды». — Элфин составит тебе достойную компанию. Судя по счастливому виду Есмидары, она тоже так считала. Мы вышли на крыльцо. Подругу поджидал беспокойно переминающийся с ноги на ногу жеребец, а меня — Бахран с Вихраусом. Ясмедара легко взлетела в седло и горделиво осмотрелась, но самодовольная улыбка тут же стекла с ее лица. — Ли, разреши помочь, — галантно предложил Элфин. Я удивленно оглянулась. Деверь, разодетый в пух и прах, стоял рядом и протягивал мне руку. Растерявшись, я приняла помощь и уселась в бахран, наблюдая, как следом за мной залезает элфин. — Ты разве не верхом? — невежливо спросила я. — Погода располагает. — Было бы грубостью с моей стороны пригласить тебя на прогулку и ехать отдельно, — объяснил свой поступок деверь. «А в отношении Есмидары, которая осталась в одиночестве, твоя выходка не грубость?» «А никто с нами не звал, сама захотела!» Элфин пожал плечами и удобнее устроился на мягких подушках. «Не закрывай, Бахран, занавесками!» — предупредила его я. «В рихоте до кучи еще не хватает сплети на нашем романе!» «И не собирался, я же обещал показать наши земли!» Элфин действительно серьезно подошел к своей миссии экскурсовода и битый час, что мы ехали до места назначения, без устали травил байки, навеянные ему мимо проплывающими пейзажами. Есмидара поначалу попыталась ехать вровень с Бахраном и поддерживать беседу, но жеребец под ней слишком волновался из-за близости с Вихраусом, поэтому ей пришлось от нас отстать. «Приехали!» – неожиданно объявил Эльфин. и, не дожидаясь остановки, выпрыгнул из повозки. Я высунула голову наружу и огляделась. Бескрайние поля и никаких признаков на поселение. «Ты хочешь сделать остановку здесь?» – уточнила я. «Уверен?» «Абсолютно!» – без тени сомнения подтвердил деверь. «Прошу!» – он подал мне руку и помог сойти на землю. Ясмедара как раз подъехала к нам и, в свою очередь, подалась к проходящему мимо нее Элфину, рассчитывая на галантность молодого мужчины. Но тот рассмеялся. «Я прекрасно знаю, что моя помощь тебе не требуется. Не глупей, Ясмедара, да и весишь ты в последнее время столько, что моя спина умоляет обходить тебя стороной». Подзадорил он ее, заставив вспыхнуть от смущения. Девушка поджала губы и легко спрыгнула на землю. Она передала по воде подоспевшему слуге и, задрав острый подбородок, прошествовала по дороге мимо нас куда-то вдаль. «Пусть дуется!» — фыркнул Элфин и, схватив меня за руку, потянул в противоположную сторону. Я не сопротивлялась, ожидая объяснений. И они последовали незамедлительно, стоило отойти подальше от нашего небольшого прогулочного отряда. Это поле, если ты заметила, не радует в этом году всходными, а все потому, что по нему полосой прошелся град. Заклятия на урожайность здесь совсем истончились. Моих сил не хватает подпитать их на должном уровне, поэтому и от погоды не защитили. Попробуешь? Не боишься, что спалю все поле, усмехнулась я. Мне пока сложно контролировать свою магию. — Это тебе не иллюзий подпитывать, тут сложно перестараться, — фыркнул в ответ Элфин, утягивая меня к центру межредких клочков зелени. — Я не бахвалюсь, а переживаю. Подстрахуешь? Элфин поперхнулся воздухом и закашлялся, а придя в себя, смешно вытаращил глаза. — Просишь моей помощи? — не поверил он. — А что такого? — не поняла я. — Ты же моей просишь? «Я был уверен, что ты меня терпеть не можешь. И потому ты каждый раз стараешься меня вывести из равновесия и разозлить еще сильнее для более устойчивого эффекта нелюбви?» «Ну, что-то вроде того», — усмехнулся он. «Не переживай, отношение я к тебе свою не изменила, но помощь твоя правда нужна. Когда я подпитывала иллюзии для приема, меня подстраховывали хромовники. «Но там я рисковала лишь картинками, здесь же целое поле!» «Ладно», — сделал мне одолжение Элфин, «хватит уже болтать, присмотрю я за тобой». «Не за мной, пожалуйста, а за магией», — поправила я. «Давай, порази меня!» Я огляделась. Поле как поле, в землю силу вливать. «Сетку заклятия не видишь, что ли?» — нетерпеливо спросил Элфин. «Нет». Я пока в магии не очень ориентируюсь. Попробую в землю отда... — Не вздумай! — переполошился деверь, перебивая меня на полуслове. «От — Отсюда! Он подсветил мне каким-то образом заклятие, и по низу побежали огоньки, образующие обширную сеть. — Видишь? Сюда вливай, иначе изуродуешь поле. Кто же магией сжет напрямую? Я кивнула и, протянув руку, нащупала тепло заклятия. Стараясь четко дозировать силу, отпустила магию. Время потеряло счет. Удовольствие от энергетического потока, хлынувшего из меня, затмило разум, рассеяло контроль. «Хватит!» – услышала я и пришла в себя. Открыла глаза и ахнула. Полуголое поле преобразилось. Уж не знаю, что сажали на нем по весне, но всходы мне сейчас доходили до пояса. — Элфин, ты поэтому привез сюда Лию? — растерянно спросила Исмидара. Девушка озиралась с тем же недоумением, что и я. — Да? Не все же ей картинки для развлечения светского общества подпитывать? — Невероятно! — выдохнула Исмидара, не в силах сдержать восхищение. — Устала? — уточнил Элфин. — Кажется, нет. — прислушавшись к себе, ответила я. «Отлично, тогда поехали дальше», — преисполнился энтузиазмом мужчина. «Элфи, насколько времени тебе пришлось бы заряжать заклятие поля до подобного результата?» Не удержалась от шпильки Ясмедара. «Не меньше месяца, причем посвятив всего себя исключительно этому месту», — серьезно ответил деверь, впервые на моей памяти не обратив внимания на подначку. Поэтому было бы глупо не воспользоваться магией Лии, раз уж появилась возможность. — Ну да, — кисло согласилась Ясмедара. Мы вернулись на дорогу. Элфин снова галантно усадил меня в бахран и собирался присоединиться ко мне. — Я так давно не ездила верхом, — словно невзначай призналась Ясмедара, не спеша к своему жеребцу. — Все тело теперь ломит. Намек мы поняли, но реакция Элфина оказалась противоположной той, на какую рассчитывала девушка. «Забирай обережника и отправляйся домой. Мы еще не скоро возвратимся», — распорядился Девиль, устраиваясь в бахране. «Но...» — попыталась возразить Ясмедара, однако Элфин ее перебил. «К сожалению, уступить свое место никак не могу». так как на днях подвернул ногу и в чувствую себя крайне некомфортно. «Да, конечно», – вздохнула Ясмидара, поняв, что желаемого не добьется. «Я просто пожаловалась». А заметив, что Элфин собирается ответить в своей пренебрежительной манере, поторопилась добавить. «Но я больше не буду. Прогулка все равно чудесная, нужно выбираться из замка почаще». Ясмедара и вправду больше ни разу ни на что не посетовала. Мы проехались еще по четырем местечкам, где требовалась подпитка заклятий, и все это время девушка изображала бурный восторг по поводу свежего воздуха, теплой погоды и красоты цветения. К замку мы повернули лишь когда я объявила, что в изнеможении и магичить более не в состоянии. «Не страшно!» — совсем не расстроился Элфин. «За каких-то полдня ты выполнила месячную работу сильнейшего мага. Такими темпами наш рихот станет лидирующим. Лия, ты великолепна. Благодарю от имени всей семьи. Ты заслужила отдых и комфортную поездку домой». С этими словами он, не объявляя остановки, выскочил из Бахрана и запрыгнул на жеребца позади Эсмидары. «Кто-то говорил про больную ногу? Болтун!» «Устраивайся поудобнее и расслабляйся», – велел он мне, подмигивая. При этом его рука скользнула по талии Ясмедары, крепче прижимая девушку к своему жилистому телу. Подруга зарделась, и на ее губах появилась смущенная улыбка, искренняя за все время путешествия. К замку наша компания добралась в отличнейшем настроении. Я радовалась за подругу и себя, Все-таки Элфин молодец, что избавил меня от своего общества. Девери и Эсмидара довольно болтались, пока ехали в обнимку. И самое главное, пять заклятий Рихота пополнились сегодня на несколько лет вперед. К ужину мы, понятное дело, не успели. Вернулись с наступлением темноты. Эсмидара первая умчалась к себе, объявив, что вся с ног до головы в дорожной пыли, и ей срочно требуется ванна». Я замешкалась, еле передвигая ногами из-за длительного сидения в бахране. Пришлось подниматься вместе с Элфином. «Завтра снова поедем», — предупредил деверь, стараясь подстроиться под мой шаг. «Угу», — согласилась я от усталости не только не в силах поддерживать беседу, но даже пошевелить языком. «Ты отлично сегодня постаралась. Признаться, не ожидал. Это какой же урожай мы соберем по осени?» — Угу. — Если и дальше так дело пойдет, наш рихот благодаря тебе станет самым защищенным и процветающим. Мне сложно представить, сколько заклятий можно зарядить с твоими-то силами в кратчайшие сроки. — Угу. — Нет, серьезно, это потрясающе. Элфин все говорил и говорил, выражая восхищение моими магическими способностями. Его буквально прорвало. Если бы раньше знал, на что ты способна, Просил бы не денег на мага, а совместную поездку. Он осекся, осознав, что почти проболтался. О подобных вещах всё же не стоило говорить в доме, где и у стен имеются уши, и переключился снова на комплименты. Зато благодаря его обмолвке я теперь была в курсе, что деньги, которые Элфин вытрясал из меня перед приёмом, предназначались, оказывается, наёмному магу-заряжателю. «Да!» Не просто содержать большой рихот, особенно если энергетический потенциал скромный. А эльфин то выходит не такой уж и подонок, хоть и разбалован не в меру. Мы уже дошли до моих покоев, а деверь все не унимался. Не буду тебя приглашать к себе, так как падаю от усталости. Сумела-таки выговорить я и открыла дверь. Конечно, понимаю, я тоже порядком вымотался, хотя и не вливал силу. А ты у нас и вовсе героиня. Вся работа сегодня свалилась на тебя. Да-да, я невероятно крутая, молодец и все в таком роде. Улыбаясь из последних сил, я закрыла дверь перед самым носом Элфина и прижалась к ней спиной. Фух, кажется, этот непростой день закончился. Отойти не успела. Удар в дверное полотно заставил меня закатить глаза. Ну что еще? Скребущий звук. Вот ведь назойливая муха! дивер решил проложить в мои покои проход тараном? Элфин! Процедила я сквозь зубы, распахивая дверь. И к моим ногам повалился Рэн.